Глава 8. Столовая, обед, безопасницы. В отличие от университетской, столовая на аэродроме была платной, что вызвало конфуз. Парни порывались заплатить за девчонок, девчонки отказывались, упитанная повариха на раздаче на всех злилась, стоящие в очереди сотрудники авиационной безопасности требовали разобраться побыстрее, ведь их обеденный час не резиновый. В итоге ситуация разрешила Юлька, оттащив Тому и Маринку в сторону столиков и сказав, что они не в Мишленовском ресторане находятся, пусть парни заплатят эти сто рублей, раз им так хочется. «Дело вовсе не в сумме, а в том, что этот случай может быть воспринят неверно», сказала Марина привычным жестом, разглаживая складки на платье. «Я собираюсь Эдуарду понравиться, а не стать его содержанкой». «Не начинай занудствовать», — оборвала ее Юлька. «И, бога ради, перестань уже звать его Эдуардом!» «А ты не указывай мне, что делать, у меня есть своя голова на плечах». Но Юлька на такое ничуть не обиделась. «Ох, дуреха, я ж тут ради тебя. Эдик уже на подходе, и вот тебе первый совет. Забудь, что должна ему мелочь, и не думай ее всучить ему в руки. Считай, что инцидент исчерпан, мусолить его дальше не надо. Они сейчас сядут и будут трепаться о полетах без умолку. Делай вид, что тебе интересно, и улыбайся. Вот и весь секрет соблазнения любого парня. Работает безотказно». Иногда задавай наводящие вопросы, но не какие-то совсем тупые. В общем, интерес проявляй. Если шутят, тоже смейся, но не переигрывай. Все должно быть деликатно. Запомнила? Теперь вперед. Тома уверенно кивнула. Ветрова разбиралась во флирте с парнями лучше всех присутствующих. Даже странно, что Марина изначально не обратилась к ней, а взяла в напарницы по охоте на Эдика Тому. Тома не умела флиртовать. У нее взаимодействие с противоположным полом неизменно строилось на фундаменте дружбы, общих шуток и всякого подобного, и встречалась она только со спортсменами. Даже короткие, ни к чему не обязывающие прогулки у нее случались с кем-то из спортивной команды. Так выходило само собой. Так ей было комфортнее. А вот Юлька вечно обрастала кучей поклонников в любом месте, куда бы ни отправилась. ее можно было назвать «мастером флирта». Хотя Ветрова порой выказывала чрезмерный энтузиазм, пытаясь кому-то помочь, это правда, поэтому и помощь ее запросто могла бы выйти боком. Парни устроились за столиком, причем не просто так, а со схваткой за свободные стулья. Серега смеялся громче всех, отвоевывая место рядом с Юлькой. Та сразу подхватила веселье и начала двигать стул, не позволяя на него никому сесть. Другие третьекурсники, прихваченные на обед для компании, мигом втянулись в это сражение за стул, а Тома... Она с ужасом смотрела на Марину и понимала, что это провал. Марина, еще на раздаче, ведущая себя как живой человек, теперь сидела с прямой спиной и сжимала в руке вилку, не обращая внимания на происходящее вокруг. Тома словно смотрела фильм, в котором главная героиня застыла во времени и пространстве, тогда как вокруг творится форменное безумие. Летает еда, мебель. Но дело в том, что такие кадры хороши в кино, а в реальности картина выглядит странно. С ней все хорошо? спросил упавший на стул рядом с Томой Эдик. Ну вот, чудо свершилось, Марину он заметил. Возможно, поэтому она и замерла. Когда они выбирали салаты на раздаче, Эдик стоял далеко и почти потерялся за толпой друзей, а теперь вот вывалился на первый план. Проголодалась очень, ответила Тома. В этот момент проигравший сражение за стул Серега плюхнулся рядом с Эдиком, предварительно сдвинув его в сторону, да так сдвинув! что Эдик всем телом завалился на Тому. Чтобы не упасть ей на ноги лицом, он выставил перед собой руку и случайно, Тома на это надеялась, полапал ее голые ноги. Правда, к его чести, руку он поспешил убрать, но только чтобы пихнуть Серегу в ответ. У парней завязалось сражение, от которого трясся стол. Они успокоились только, когда повариха прибежала с раздачи и пообещала выгнать возмутителей спокойствия прочь. «Просто прекрати так делать» зашипел эдик на приятеля тогда ты прекрати выглядеть как гусь что пытается высрать кирпич давясь хохотом ответил серега я тебя убью если не заткнешься да я сам быстрее от смеха умру ты только все портишь да это ты все портишь а я тебя спасаю пошел ты спасатель я пожалуй останусь слишком все это комично мама когда-то говорила о томе Вот поступит она в университет, и там будут совсем другие парни, уже не школьники. Мол, будь всегда на чеку, Тамарочка, с этими взрослыми почти мужчинами. Они хитры и манипулируют девушками, особенно такими, как ты, слишком добрыми и милыми. Это был тот самый разговор дочери и матери, который Томми ужасно хотелось стереть из памяти, но, пожалуй, сейчас она бы успокоила маму, сказав, что нет. Учатся с ней такие же школьники и играет у них в одном месте детство. Но этих школьников допускают до самолетов. Вот и вся разница. Разговор за столом, как и предсказывала Юлька, отправился в авиационные дали. Парни на перебой обсуждали полеты, инструктора, сыпали терминологией, и это хорошо, никто не замечал заторможенности Марины. Она немного отмерла, настолько, что взялась за салат, но не более. А ее драгоценный Эдуард молча пыхтел рядом с Томой и в общем обсуждении не участвовал. После потасовки с Серегой он сидел слишком близко к Томе, настолько, что их ноги соприкасались. Грубая ткань его летного костюма царапала ногу девушки, и она все время обращала на это внимание и не могла сосредоточиться ни на чем остальном. И вообще, находилась в непонятном волнении. Может, из-за чересчур молчаливого Эдика до сих пор недоволен этим обедом, что ли? Он же явно по жизни не молчу, но сейчас. Да. Тома чувствовала исходящие от него волны напряжения. Не выдержав, она отодвинулась и заметила, как Эдик на нее неодобрительно покосился, словно она нарушила государственную границу. От его острого взгляда стало совсем не по себе. «А вы у нас, значит, безопасницы?» — спросил Коля, один из пилотов. Он был самым заметным в компании, крупным, высоким и рыжим. В отличие от белокожей Марины, Коля был рыжим на полную катушку, с веснушками по всему лицу и красным, моментально обгоревшим на солнце носом. «Ага», — закивала Юлька. «И что это значит? Будете досматривать людей в аэропортах? Кажется, что-то такое ждет нас на практике третьего курса, а после выпуска не совсем». «Мы будем инженерами по охране труда, пожарной безопасности и гражданской обороне, но все с авиационным уклоном. Можно будет податься в Росавиацию или любую авиакомпанию, расследовать авиационные инциденты и происшествия, хотя для этого, конечно, понадобится дополнительное образование». «Ого!» — впечатлялся Коля. «Интересный выбор!» Юлька засмеялась и сдала всех. «Не совсем выбор! Мы, можно сказать, оказались вместе случайно. Маришка поступала на диспетчера, но не прошла по зрению». Тома мечтала стать спасателем, но у нее история еще смешнее. Недовес и намек на дистрофию. Мол, с парашютом на практике ветер унесет. Ну а я от бухты барахты подала документы. У меня одноклассник поступал на пилота. В нашем городе был отдельный пункт приемной комиссии. Я решила, а почему нет. Выбрала, что было доступно. Хотела тоже на пилота, но... В общем, меня убедили, что это смешно. Почему смешно? Сейчас девчонок берут на пилотов. Вклинился Серега. Да, но не женское это дело. «Почему? У меня папа, КВС, инструктор у них в компании, есть женщины-пилоты и много, даже командиров. Он не раз говорил, что они более ответственные и всегда готовятся к рейсам или тренажерам намного лучше». «Когда я поступала в приемной комиссии, мне говорили иначе». Пожала плечами Юрка, «Что это смешно, нелепо и вообще я не доучусь. Теперь уже поздно что-то менять». «Ты на первом курсе, ничего не поздно», — бодро ответил Серега. А в приемной комиссии сидят либо люди, далекие от авиации, либо какие-нибудь старцы, видевшие только кукурузники, да и те в 75-м. А еще они у нас преподают. С готовностью подхватил Коля. Один теплотехник, чего стоит. Приходил на лекции, потом забывал, куда пришел. Читал одну лекцию раз пять, потому что забывал, что уже ее читал. И на зачете, вместо того, чтобы принимать зачеты, опять прочитал ту же лекцию, что называется «Усвоили материал». И парни на перебой начали вспоминать веселые студенческие будни и обсуждать приколы с преподами. Сидящий рядом Эдик вдруг обратился к Томе: Значит, мечтала стать спасателем? Ну да. Почему? Да я. Мне понравилась их практика: прыжки с парашютом, управление катером, погружение с аквалангом, альпинизм. Она пожала плечами, не видя в этом чего-то особенного. И Тома не то чтобы мечтала стать спасателем. Она вообще до окончания школы не знала, куда ей потом податься и какое направление выбрать. В отличие от всех целеустремленных одноклассников, Тома ткнула практически наугад. И да, будущая практика ее очень даже соблазнила. Не вышла, но она ни о чем не жалела. У безопасников ей тоже все нравилось. И вообще она с нетерпением ждала будущих курсов. Все это выживание, медицина катастроф, психология лжи, психология авиакатастроф. Но захватывающе ведь звучит. Поскорее бы уже. «Да, другого я и не ждал», — ответил Эдик. «И опять ведь с этой дурацкой подковыркой ответил». Тома было подумала, что из-за неприязни к Эдику ей все это мерещится, но вот она повернулась к парню и увидела кривую ухмылку на его лице. Значит, не показалось. Он над ней потешается по неизвестной причине. Видимо, он из тех, кто считает, что девушка должна носить с собой нюхательные соли и надевать корсет, а не мечтать о прыжках с парашютом. «Ну что за неприятный тип? Уж таких Тома на дух не переносила еще больше, чем ходоков по женским общагам». Марина тем временем сосредоточенно смотрела в стену перед собой. Тома побоялась втянуть ее в разговор, чувствуя, что с подругой творится неладное, и даже не один к тому виной. Тома искренне любила подругу и за год поняла, что с ней надо проявлять деликатность, но теперь ей не давала покоя мысль, что она что-то упустила». В последнее время Марина стала более задумчивой и молчаливой, чем обычно, и эта ее внезапная просьба о помощи с Эдиком совсем не вписывалась в ее образ. Ты в порядке? спросила она, когда странный обед подошел к концу, и парни разбежались по своим полетным делам. Конечно, с удивлением ответила Марина и, подумав немного, спросила: Как думаешь, все прошло на уровне? Как тебе сказать? Думаю, это был не худший вариант. Что ты имеешь в виду? «Стоило поучаствовать в разговоре». «Да, наверное, ты права, но у меня не получается так сходу, как это делает Юлька. Мне надо узнать человека получше, и я боюсь произвести неверное впечатление, словно я легкодоступная болтушка». «Ты сейчас про Юлю?» — напряглась Тома. «Но она вовсе не такая». «Знаю, но ее поведение...» «Согласись, кто-то может понять неправильно. Вот такой неправильности меня всегда учили избегать». Поймав обеспокоенный взгляд подруги, Марина улыбнулась и расправила плечи. «Ох, не бери в голову, просто я ужасно переволновалась. У Эдуарда такой красивый профиль».